Глава восьмая Пантера металась по комнате, словно потерянная. Ее душила ярость. Как же так? Ее лучшие воины и близкие друзья, к тому же приходившиеся ей родней, правда, не из самого близкого круга, погибли. Пума и снежный барс пали в схватке с человеком. Пантера была готова рычать от досады. «О, великий бог!» «Чтобы она отдала сейчас ради возможности своими руками убить Гадюныша, Человеческий выродок должен умереть», — в ней говорила уязвленная гордость прирожденного оборотня и жажда мести. «Вот-вот вернется князь, и тогда она сама, спросив его позволения, отправится на поиски улизнувшего шпиона. Лев будет в не меньшей ярости, чем она. Он ценил снежного барса, прочь ему военную карьеру». А пуми не было равных в выполнении всякого рода поручений, связанных с убийством и разведкой. Лучшие из лучших. Пантера выбежала из комнаты, и, миновав длинные коридоры янфилады анфилады замка, вышла на открытую площадку одной из башен. Замковый дворик был прекрасным местом. Здесь открывался вид на реку и подъездные ворота, а главное, она могла дать волю гневу. Юная воительница порывисто выхватила меч из ножен. Сталь тускло бликовала при свете заходящего солнца, и взбешенному оборотню явились картины прошлого, возрожденные мрачным сиянием. Вот пантера и пума скрестили учебные клинки, юные, полные задора и смеха. Игра захватывала как ничто другое, и желание быть лучше толкало на выделывание немыслимых вывертов и выпадов, что порой не сочетались с заученной теорией боя а смех от осознания юношеского соперничества, тяжести клинка в руке и в предвкушении поединка сам выскальзывал наружу, подобно куску мыла из влажных рук. Вот снежный барс на гнедом жеребце мчится вперед по огромному лугу, а пантера пытается его нагнать на своем коне призраки. Состязание в скачке в самом разгаре, то и дело снежный барс оборачивается к девушке, подбадривает ее, порой не гнушается подпустить колкую шутку, что прожечь в ней желание победы реванша в гонке. А потом конь-призрак несет ее примехонько в озеро. На мике становится страшно, ведь там настоящий рассадник липкой плотоядной акки. Снежный барс успевает догнать ее и выхватывает пантеру в последний миг перед падением, однако сам не удерживает равновесия и гулка погружается в озерные воды. Позже, возвращаясь в замок, они долго смеялись над своим приключением, особенно над самим Снежным барсом. Пантера утверждала, что он был изумительно смешон, стоя по коленам в воде, в намокшей и прилипшей к телу одежде, а на ухе застрял бутон белой лаллы. Пантера подождала, когда он выберется на сушу, и лишь тогда сообщила про самую интересную вещь в всем происшествии. Оказывается, озеро с плотоядной растительностью расположено южнее, а в этом обитают лишь безобидные белые лаллы, которыми человеческие простолюдинки украшают свой дом на праздник солнца. Пума и Снежный Барс. Теперь их нет. Рука Пантеры с зажатым мечом задрожала. Пантера продолжала воображаемый поединок с любимым мечом в руке. Как все случилось? Жаль, мой Кэ не видел. Зато отряд из клана птиц постарался. Пантера сделала выпад с мечом в руке. Ей хотелось бить и крушить все вокруг. Три орла доставили шпионов оборотней к месту. Они же донесли о том, что произошло. Их зоркие глаза разглядели и запомнили разыгравшуюся трагедию. Кроме мальчишки, поучаствовала в избиении элитных оборотней какая-то водяная. Как пантере хотелось убить мальчишку и мокрую пакость, которая ему помогала. В замковом дворике вдруг стало свежо. Ветер от близкой реки охладил разгоряченное тело юной воительницы, зато горло сушила жажда. Девушка подошла к небольшому фонтану в виде морской раковины, и склонилась над студенной водой, чтоб напиться. Смуглая ладонь зачерпнула влагу, что поднималась из подземных источников. Неожиданно в прозрачной глуби показалось чье-то лицо. Постепенно из фонтана всплыла и стала более материальной насмешливая девушка с волосами-бусинами. Капли украшали ее прозрачную шею. Пантера от неожиданности расплескала живительную влагу и махнула рукой, словно прогоняя привидение. Тем временем наглая девица выбралась из фонтана полностью, перекинула тонкие ноги за вырезанный в виде лепестков край и задорно рассмеялась, увидев замешательство оборотня. Пантера инстинктивно вновь схватила свой меч и подступилась к незнакомке. «Хочешь головы лишиться? Ты кто такая?» По гневному виду оборотня водная поняла, что та не шутит. «Меня зовут Таин», — отсмеявшись сообщила она. «Убери свою железяку, я к тебе с миром пришла!» «Как же!» — недоверчиво произнесла пантера, но меч опустила. «Представляешь, я привела к тебе путем воды человека. Только не злись, тебе не идет!» Пантера мрачно хмыкнула. Гордая принцесса изменчивых себя чувствовала так, словно ее провели, как ребенка на ярмарке, где показывают дешевые фокусы, глаза да и ребятне. «Я не люблю, когда меня обманывают!» Снова зарычала дикая кошка. «Как тебе удалось просочиться в наш замок?» «Вот именно! Просочиться!» Снова засмеялась Таин. «К делу!» Водная откинула за спину волосы, похожие на нитки стеклянных бус. «Открой вон ту дверь, там твой гость!» Незваная посетительница опустила руку в фонтан. Ее миссия окончена, и она потеряла интерес к происходящему. Пантера резко распахнула дверь и, схватив незнакомца за ворот куртки, втянула его в комнату. Казалось, он был ошеломлен такой встречей. За дверью действительно оказался тот самый светленький парнишка, плывший на утлом суденышке. Как смешно он тогда испугался ее механической птицы. Неизвестный попытался освободиться от крепкой хватки оборотня, но тотчас был опрокинут на пол, а над ним угрожающий завис клинок. «Что за встреча?» — протянула пантера, узнав пришельца. — На ловца и зверь бежит. Сам пришел за своей смертушкой, гаденыш. Ненавистный блондин нервно дернул в сторону, пытаясь выползти из-под жала клинка. — Стоять! — рявкнул оборотень, и меч коснулся обнаженной шеи пленника. Пантера склонилась над поверженным врагом. — Что, сразу тебе глотку перерезать? Или подождем немного, когда вернется князь? Он-то не заинтересован в твоей скорой кончине. Повопишь с недельку в его подвалах? Слушай, несчастный, ты что, язык со страху проглотил?» Парень не произнес ни звука. «Как ты в замок проник? На крыльях прилетел? А может, людские выродки сроднились со змеями, и ты нашел подходящую щель в стене? Отвечай!» Пантера сильнее надавила на меч, не замечая, как тонкая струйка крови просочилась из-под клинка и прочертила алую дорожку на шее шпиона. «Меч убери!» Одними губами произнес незнакомец, побелев, как горный снег. Опомнившись, пантера отступила на шаг от пленника, позволила ему встать. «Ну и манера у вас, оборотней!» – ворчливо заметил шпион, коснувшись рукой пореза. Парень прошелся по каменной площадке, озираясь вокруг. Ему все было интересно. Он подошел к фонтанчику, заглянул за каменную стену. Там, внизу, несла свои быстрые воды великая река Ингидра. Обрывистый берег, на котором стоял пламенеющий замок, открывал великолепный вид. Густая зелень деревьев покрывала берега, и от их теней река казалась изумрудной. От дневной звезды бежала золотая рябь, а там, за горизонтом, несло свои нистовые волны мерцающее море. «Ух, аж дух захватывает», — сообщил он. Пантера онемела от наглости незваного гостя. «Она ее обезоружила?» Юная воительница даже забыла о своем диком желании прибить Белобрысова на месте. «Ну, вы, зверюги, хорошо устроились», — заухмылялся Нахал. «Нет, я убью подонка», — протянула Пантера. Молниеносным движением оборотень оказался за его спиной. Одна ее рука вцепилась в волосы лазутчика, а другая вновь поднесла сталь к его горлу. «Ты убил моих лучших воинов. Отряд орлов донес, как было дело» ты смог проникнуть в самую мощную крепость мира, да еще измываешься, сволочь!» На миг Рену стало по-настоящему страшно. В рычащем голосе смуглой красотки чудилась смерть. Всего миг отделял его от вечности. Оборотень был на пределе, и Рен кожей чувствовал это. «Отпусти!» Стараясь, чтобы голос не выдал его страх, потребовал Рен. Пантера ослабила хватку и отошла на несколько шагов, чтобы видеть нахала. «Ты хочешь, чтобы я ответил на твои вопросы и торопишься прибить ценного пленника?» Чуточку презрения в голосе и взгляде помогли Рену вернуть прежнее самообладание. Он заметил свой меч, отброшенный оборотнем в сторону в момент их встречи. Вернуть оружие нет надежды, но выход есть. «Значит, ты хочешь знать», — уточнил он. «Отвечу по порядку». Во-первых, я приплыл сюда в маленькой лодке, преодолев огромный путь от прибрежных скал мерцающего моря до реки Ингидры, по которой за три последних дня я и добрался до пламенеющего замка. Киса, ваш князь живет по-царски. Я, как увидел это чудо в лучах заходящего солнца, аж дара речи лишился. Замок горит, словно плавится в небесном огне. От него исходит яркое и какое-то мрачное сияние. Языки рыжего пламени пляшут на шпилях башен. Замок стоит словно костер над цветущими кустами лилоцвета. Я смотрел на него и чувствовал себя мелким и ничтожным. Казалось, ничто в мире не может сравниться с этой грозной красотой и силой. «Ты поэт», — чуть дернула бровью пантера, а голос ее напоминал кошачье мурлыканье при виде жертвы. «Да, поневоле станешь поэтом. Ваши полузвериные предки знали толк в красоте». Вы, согласись, сильно измельчали с той поры. Вам не повторить того, что делали они. А мы, люди, сможем. Встанем вровень, если не возвысимся. Ну, ближе к теме, — поправила его пантера. И вообще, мой отец говорил, что быть человеком — вот высшее предназначение в этом мире. В интонациях его чувствовалось презрение к богоизбранным. Дальше, — жестко потребовала пантера, плавно приближаясь к незваному гостю. Он вновь тронул рану на шее и зашипел от боли, отдернул руку. «Во-вторых, как я проник в замок? Это нечто невероятное. Дело в том, что у меня нашлась довольно неожиданная союзница из народа водных. Он сидит на бортике фонтана, красуется. Ей ведомы все ходы и выходы, особенно если они связаны с водой. Она кое-что мне показала, что-то рассказала, где-то самолично провела сквозь все преграды вашей неприступной крепости». Даваться в подробности не буду. Зачем зря выдавать чужие секреты?» «А ты, оказывается, смелый. Не боишься своей горькой участи, раз так распалился?» «Конечно, не боюсь». Рен решил воспользоваться близостью оборотня. В руке его мелькнул кинжал, до пары укрытый на поясе. Пантера резким выпадом отвела руку нападавшего, и тем не менее она опоздала. Момент был упущен. Нахал блокировал ее удар и резким движением в грудь прижал оборотня к холодной стене. Грубая сталь крестьянского охотничьего ножа оказалась в опасной близости от лица пантеры. Она тяжело дышала от охватившего ее гнева. Пантера расценила свое поражение в схватке, как очередное оскорбление от незваного гостя. — Что, киса, каково тебе подохнуть от моей руки? — Я не собираюсь заигрывать. Поверь мне, я сделал бы это, не будь ты мне нужна, живой. Ты мерзкая тварь, прекрати трепать мое детское имя и не думай, будто я испугалась твоей ржавой булавки. Имя? Какое имя? Рен чуть склонил голову набок и взглянул в глаза оборотню. Киса. Знавал я одну кису? Пантера забилась в руках врага. Ух, ух, будь ты гадюкой, лежать мне на коврике лапками кверху и подыхать от твоего яда. Знаешь, я еще жить хочу, так что успокойся, киса. Не смей. Смею. Еще как смею? Ведь мы с тобой кошкой в детском возрасте дружили, и Рен запел в старом диком королевстве, где всегда гуляет ветер терпко-терпко чуть медвяна расцветает чудный цвет. Он тернистый, словно роза, он лиловый, словно вечер, и похож на звезды неба и сияние планет. Рен? Глаза пантеры округлились. Как же помню. «Светленький, вихрастый мальчишка с самодельным луком у сторожевого костра оборотней! Это ты?» «Надо же!» — Пантера покрутила головой. «То-то, я гляжу, мне твоя физиономия смутно знакомой казалось. «Как видишь!» — усмехнулся Рен, освобождая оборотня. Клинок вновь перекочевал на пояс хозяина. Пантера опустилась в деревянное кресло. По счастью, оно было загодя принесено сюда ее слугами, ведь девушка любила отдыхать здесь. Юная хозяйка не спускала глаз со своего гостя. «Какими силами тебя к нам занесло?» — с недоумением спросила она. «Что, опять?» — возмутился Рен. «Да нет, как ты в замок проник, я уже слышала. Меня интересует, с какой целью. Я надеюсь, ты все-таки не шпион? Иначе мне придется выдать тебе князю, ты уж извини». «Я ищу розы певца. Не смотри на меня, как на сумасшедшего». У людей, отправивших меня в путь, это последняя надежда. А по легенде, розы могут открывать проходы меж мирами. Пытаетесь сравняться с нами? Ты поняла меня. Да, это так. Люди лишены всех благ, которыми владеют оборотни. А нам нужен шанс на победу, на саму жизнь. Ладно, пошли со мной. Пантера поманила за собой гостей. И тут ее взгляд упал за крепостную стену. К замку приближался всадник. «Скорее, за мной, лев вернулся!» Пантера потянула за собой Рена. Таин отклонила приглашение весьма странным образом. Она просто кинулась в фонтан спиной вперед и растворилась в прозрачной воде. «Ну ее, бурдюк с водой!» Рен бежал за Пантерой, ничуть не беспокоясь за новую подругу. Она в своей стихии. А вот что на уме у оборотня? Посланник людей понимал, что он в логове врага, и от этого бежал холодок вдоль спины. Они вошли в двери, ведущие в основную башню замка, миновали длинную галерею, где по стенам висели портреты древних оборотней, предков клана, вошли в просторную колоннаду с маленьким фонтаном в виде цветка. Пантера не сбавила шаг, Рен не отставал. Чувство близкой опасности заставило его довериться оборотню. После мига узнавания Рен странным образом был уверен в том, что Пантера его не выдаст, однако бегство в неизвестность стало его беспокоить. «Куда мы идем?» — полголоса спросил он у пантеры. «К зеркальному лабиринту», — коротко ответила она, и Рена бросила в дрожь. Он не знал, что из себя представляет пресловутый лабиринт, но в народе ходили слухи, из которых парень понял главное. Оборотни во время обряда посвящения обязаны пройти его и обрести истинное имя и облик своего зверя. Для людей же попасть в лабиринт было равносильно гибели». Только осознав это, Рен попытался остановить пантеру, как она сама, проведя гостя в очередную залу, прервала лихорадочный бег. Прямо перед ними оказалось огромное, словно вековое дерево, зеркальная колонна. «Вот и пришли», — сказала пантера. «Но подружка», — попытался возражать Рен. Оборотень словно не замечала его слов. «Надо спешить, лев уже в замке, я слышала его шаги. «Ты скроешься в лабиринте. Встретимся в полночь в городе у провидицы», — заключила она. «Я не...» — продолжал слабо сопротивляться Рен. Пантера, не дослушав, впихнула его к стеклянной колонне. «Что за странная манера у моих спасительниц в последнее время?» — успел подумать Рен перед тем, как зеркальная стена поглотила его. «Выручать от одной напасти лишь для того, чтобы я загнулся от другой беды». А потом опустилась тьма.